Глава 113. Просьба. Мистер Азик видит, что я посторонний. Поразительные способности. Клиент даже замер на секунду, но не стал запираться. Да. Но прежде чем продолжить, он ненадолго задумался. Я получил свои способности после того случая с волшебной шаманой. Всё, как я и думал, вздохнул Азик. Среди опрашивавших нас кое-нам полицейских было двое со сверхспособностями. Скорее всего, это были капитан с Леонардом. Они занимались делом Уэлша. Коллинс длякакивнул, чтобы не прерывать речь Азика. Азик приподнял трость. Ты должен был присоединиться к тем людям, а мне остаётся лишь надеяться, что ты поможешь отоскать хоть что-нибудь о моём прошлом. Наня стоит всецело заниматься этой историей, если найдёшь пару подсказок на своём пути. Этого будет достаточно. Азикс горечью улыбнулся. Больше я не знаю никого, кто обладал бы сверхспособностями. Ты даже не можешь представить себе, что чувствует человек без прошлого. Он как лодка, дрейфующая в огромном океане, но самое страшное для него не шторм. Нет. Самое страшное отсутствие гавани. Нет карт, чтобы пристать к берегу, а всё, что ты можешь делать, это преодолевать волну за волной, бесконечно. не способен почувствовать себя в безопасности. Нет, мистер Азик, я знаю, что вы чувствуете. Я в точно такой же позиции, как и вы. К счастью, в моей голове остались воспоминания оригинального Клейна, а ещё были милосты с Бенсоном. Мысленно ответил Клейн, но потом добавил вслух. Мистер Азик, а почему бы вам не присоединиться к одной из групп с похожими способностями и самому не заняться поисками? Азик уставился прямо в глаза Клейна. И засгорьча улыбнулся. Потому что я боюсь. Боюсь смерти. А он вздохнул и продолжил. Я привык так жить. И мне нравится моя жизнь. А сам я не настолько смел, чтобы рисковать, поэтому рассчитываю на тебя. Колин больше ничего не сказал, но пообещал. Я буду очень внимательным, если что-нибудь найду. Отлично. Нам следует вернуться в мой кабинет. Пообедаем с Койном, когда он вернётся. Помнишь, наш ресторан при университете Восточный балам по-прежнему очень хорош. А, я плачу. Мистер Розик поднял трость и махнул ею в направлении университета. Прошу простить, но ничего не помню. Но как мог оригинальный Клейн, будучи простым студентом, позволить себе питаться в ресторане? Да, даже если бы Волш предложил оплатить счёт, он бы всё равно отказался. Клейн прижал рукой свой цилиндр. И вместе с мистером Азиком пошёл на третий этаж сероватого каменного строения, где располагался исторический факультет. Пройдя несколько шагов, мистер Азик внезапно прервал разговор. После того, как разберусь со своими делами в университете, я ухожу в отпуск. А ты можешь посещать мой дом или писать мне. Коленки Внул и решил поддержать беседу. Маняка, а вы хотите провести отпуск в бухте Дези? Нет, сейчас там слишком жарко. Э, я не люблю так называемые солнечные ванны. Поглядите, на моей коже очень быстро ложится загар. Мне больше по душе зимнее графство, что на севере империи Исак. Отличный вид, лыжи и охота на тюленей. Мужчина с бронзовой от загара кожей даже разулыбался во время своей речи. Я бы тоже хотел. В глазах Клейна, который только недавно присоединился к Ночным ястребам, мелькнула зависть. После обеда Клен вернулся домой и немного поспал, прежде чем приступить к повторению уже прочитанного и изучению новых заклинаний амулетов. Да он надеялся усвоить новые и начать создавать преспособления, которые помогут ему в битве. Когда часовая стрелка уже приближалась к трём часам, он сложил свои учебники и запечатал комнату непроницаемой стеной. В затемнённом божественном зале над серым туманом стоял изъеденный временем стол. Коледно стрелялся в его торце, Во котл леتص со слоями серого тумана. Он уставился на всё ещё скрытые тем же туманом фигуры, когда Мес справедливости висельник занимали свои места. Ха, кажется, что Мес справедливость сильно взволнована. Беспокойство, тревога и даже лёгкое недоумение. Калеин своим духовным зрением наблюдал за единственной девушкой в клубе. Слова не могли передать испытываемой Одри Холломоццы. Она была просто поражена тем, что Сьюзи умеет говорить. Она мечтала, что станет великим детективом или психологом, у которой будет ассистент в Сьюзи. Но если всё пройдёт наоборот, и появится собака-детектив в Сьюзи с помощницей Мисс Холл, то это будет немного, немного, нет, не немного, будет очень-очень странно. Я даже не знаю, что и думать. Одревни Запна выпрямилась. Она хотела попросить помощи у мистера Шута и Висельника. Но девушка тут же проглотила слова, которые уже собиралась сказать. Хм. А как это должно прозвучать? Что мне делать, если моя собака стала странной? Или что мне делать с собакой, которая умеет говорить? Да, к нам уже весьма амна. Нет, нет и нет. Это же клуб Таро, а не общество собаковладельцев. Готова поспорить, что то хорошее впечатление, которое я произвела на место расчёта и висельника, тут же исчезнет после подобных расспросов. Месодре была в совершенном беспорядке. Наконец-то насправилась с собой. Почтенные мистер Шута и мистер Весельник, кто может помочь мне на этот раз? У меня есть вопрос. На что способен питомец силы потустороннего? Другими словами, насколько он полезен? Как только Одра завершила свою речь, она заметила, что мистер Шута и мистер Весельник погрузились в тишано. Над столом повисла весьма странная атмосфера. Эй, эй, эй, ну скажите хоть что-нибудь. Не смотрите на меня такими глазами. Я же ничего не сделала. Это для друга? Я спросила для друга. Одри хотелось провалиться сквозь землю оттуда. Она глубоко сожалела за данном вопросе. Учитывая, что девушка уже спрашивала о том, что случится, если простое животное выпьет зелье постороннего, неужели она разделила его со своей собакой? Да, наподобное способно только несправедливость. Я чувствую себя весьма неловко как глава эретического культа, в котором есть подобные люди. Калеин поднёс руку к своему лбу и ущипнул себя два раза, но не дал никакого ответа. Вестник ненадолго задумался, но потом заговорил. Это зависит от того, что за зелье выпил питомец. Например, если это было зрители, тогда он может помогать наблюдателю подслушивать. Как вы, наверное, знаете, большинство не обращают внимания на животных. Люди следят только друг за другом, но не ожидают, что их подслушает собака, даже если она прямо у них под ногами. Это имеет смысл? Отец же не пускает меня на свои совещания с аристократами, в члены кабинета и прочими министрами, когда обсуждаются важнейшие государственные дела. Он даже запирает дверь. Но если Сьюзи придёт достаточно рано, чтобы оказаться внутри, она останется в комнате. Да и многие леди любят поговорить между собой. Искрки засияли в глазах девушки, когда она осознала открывшиеся перед ней перспективы. А раз Сьюзи может говорить, а она расскажет обо всём, что было на собраниях, Сьюзи великолепна. Я должна ещё лучше с ней обращаться. и научить её правильному произношению. Хм, научить ли её говорить правильно или придать простетский акцент? Но смогут ли её понять другие собаки? Стоп, а почему я об этом думаю? Сьюзи же не говорит на человеческом языке, когда общается с другими собаками. Стойте, а почему мистер Виссельник использовал зрителя? Мог ли он предположить, что случилось? Одри переменилась в лице, она постаралась выпрямиться и улыбнулась. Мистер Шут, я нашла ещё одну страницу дневника императора. Получила её от Force Wall. Великолепно, вэд платили свой долг. Тут же брадовался Клейн. Прошу меня простить, но на ней не так много текста. Одри тут же принесла содержимое страницы на кусок пергамента. Клейн поднял руку и заставил появиться кусок пергамента у себя в ладони. Это никак не повлияет на моё обещание. Более того, Те части, которые вы мне уже передали, имеют под две страницы. Страницы, которые нашли, мистер Вестельником и мисс Справедливость не были подлинниками. Это были сделаны исследователями списки, некоторые копировали несколько страниц на одно, а другие переписывали дневник в его изначальном виде. Кален привёл свой взгляд на строчки текста. 20 декабря приближается Новый год, но полученное что-то заставляет волноваться и вызывает некоторые недоумения. В этом мире нет нефти. И я просто не смогли найти